5. Однако говорить с мужем желательно было с глазу на глаз. Насколько это вообще возможно во дворце, состоящем из полностью просматривающихся пространств и полностью звукопроницаемых перегородок? Расхожее выражение «у стен есть уши» здесь обретало конкретный смысл. Более того, у здешних стен были ещё и глаза поэтому Саша послала придворных дам узнать о здоровье драгоценной наложницы мужа. Естественно, император был у своей любимой наложницы, вокруг которой суетились лекари. Придворных дам императрицы отослали ни с чем. Это был нехороший знак. Пришлось выждать. Наконец пришли сведения, что наложница Джиао стала лучше, опасность миновала. А когда её служанки донесли, что император Гуауэй в кабинете, она всё-таки отправилась туда. «Каждый выход императрицы всегда целое событие. Её сопровождает процессия служанок и евнухов. Это раздражало до крайности, а сейчас особенно». Саша нервничала. «Как отразиться на Луан представление, которое устроила наложница в саду, неизвестно». «Она же не прикажет казнить Луан и ребёнка из-за этого?» спросила Бэя, шедшего рядом. Страж качнул головой. «Нет, время ещё не пришло». Потом внезапно развернулся к ней всем корпусом, как-то странно глянул на неё и начал. «Госпожа». «Что?» Саша даже замерла на мгновение. Мужчина застыл, сжимая своё оружие. «Ничего», — добавил. «Тебе стоит прибавить шаг. На тебя смотрят. Как трудно вот так блуждать в темноте. Были бы хоть какие-то подсказки». «Скажи хотя бы, что ещё Лоан ждёт», — не выдержала она. Страш неожиданно запнулся. «Я не могу». «Только ты выбираешь путь», — сказал с горечью и отвёл взгляд совсем как человек. Потом выпрямил, расправил плечи и проговорил уже другим тоном. «Император один в кабинете. Момент подходящий. Мы почти пришли». Честно говоря, когда входила в этот огромный, помпезный и плохо протопленный кабинет, холодок неприятного предчувствия сворачивался где-то под ребрами, но Саша надеялась на конструктивный разговор. В конце концов... Луан — его законная супруга и мать единственного наследника. Её семья сыграла не последнюю роль в том, что из всех принцев именно Гуауэй получил трон. Она зашла и склонилась, как того требовал этикет. «Приветствую, Ваше Величество». Её муж... Муж Луан сидел за столом, при виде её недовольно взглянул из-под бровей. На её приветствие только березгливо скривил губы. «Не ожидал от тебя такой подлости». «О чём вы, муж мой?» Саша постаралась сохранить достоинство. «О том, что я просил позаботиться о моей наложнице, а вместо этого ты хотела отравить её». Он резко подался вперёд. «Я ничего этого не делала». «Отрицать бессмысленно». Гуауэй встал из-за стола и направился к ней. «Яд, которым была отравлена Джиао, нашли в вещах твоей служанки». «Я ничего не знала об этом. Надо немедленно допросить служанку и выяснить, кто ей его дал». «Хорошее решение», — кивнул он. «Особенно если учесть, что эта служанка мертва. Ты распорядилась убить её?» «Я не отдавала такого распоряжения». Саша хорошо помнила, что именно приказала стражи. Найти виновного не значит убить. Кто-то подставляет её и подставляет постоянно, на каждом шагу. Гуауэй зловеще усмехнулся. А у неё комок гнева подкатил горлу, она просто устала сдерживаться. Прищурилась и тихо проговорила. «А вы не допускаете, мой муж?» что ваша наложница могла нечаянно отравиться сама». Мужчина оскалился, оттопырив верхнюю губу. Повисла звенящая пауза. Похоже, император не ждал от жены таких речей, и если Саша хотела разозлить его всерьёз, то это ей вполне удалось. Она понимала, что ходит по острию, но сейчас ей было обидно за Луан и за себя. Два года изображать любовь. Ладно, не любовь. Она уже поняла, что этот мужчина не способен ничего и никого любить, кроме своих хотелок. Но уважение к сану жены, и вдруг, не разобравшись ни в чём, поверить первому же навету, где логика. Ей надо было понять, что им движет, потому что перемена слишком резка, люди не меняются так в одночасье, значит, причина есть. Но дальше говорить надо было осторожно. "Мой государь", начала она, "Цзяо молодая импульсивна, она игривая и подвижна, словно ребёнок и также непосредственно и прекрасно". Император слушал её, не прерывая, но надо было видеть, как меняется его лицо, как на нём возникает ощущение досады, а гнев приобретает несколько иной оттенок. «Ваша наложница гуляла в саду, а у нас достаточно много растений, пыльца которых в сочетании с другими веществами может вызывать отравление. Что, если она, любуясь цветами, случайно коснулась опасного растения, а после попробовала пирожные и выпила чай? Спросите лекарей, они подтвердят». Бывают вещества, не опасные сами по себе, но в сочетании с другими могут превращаться как в лекарство, так и в яд. И ещё. Если бы Джиао была отравлена тем ядом, что нашли услуг, я боюсь, она бы не смогла так быстро оправиться. Она ненадолго прервалась. Надо было проверить, как сказанное укладывается в голове мужа, уже назначившего её виновной. Сейчас он был похож на удава, наблюдающего за своей жертвой. Но кто-то пронёс яд во дворец. Этот кто-то мог покуситься и на меня, и на наследного принца, и на вас, государь. Кто-то хочет посеять смуту и навредить династии. Но это не я, поверьте, это не я. Я и моя семья верны вам». Нехороший взгляд проскочил у него, очень нехороший. «Твоя семья», — проговорил наконец Гуауэй. «Твой отец, Гулаус Иван, забрал себе очень много власти и хочет ещё больше. Что до тебя, Луан, то ты меня разочаровала. Он прошёлся по кабинету, заложив руки за спину. «Я доверился тебе, а ты не справилась». «Я прошу прощения». растональность обвинения изменилась, Саша решила не нарываться, а склонилась перед ним. «Накажите недостойную». «Да, ты будешь наказана». Гуауэй потёр пальцы и, откинув голову назад, произнёс. «Ты императрица, Луан. Императрица должна управлять гаремом и строго следить за порядком. А твои слуги пронесли во дворец яд» поэтому ты больше не будешь управлять гаремом. Этим займётся моя матушка, вдовствующая императрица». Потом повернулся к ней и сказал, «Вернись в свои покои и оставайся там, пока я не решу иначе». «Да, государь», — склонилась Саша и попятилась к дверям, пока он не передумал. «В этот раз ей удалось отбить обвинение. Да, император отправил её под домашний арест, но это было лучше, чем казнь». Обратно в свои покои Луан вели под стражей. Впереди Байху, четверо воинов по бокам. Как объяснил муж-император, цинично улыбаясь. «Для твоей безопасности, дорогая». Ей пришлось только молча склонить голову. А когда она оказалась у себя, стражи никуда не делась. Теперь вооружённая охрана находилась за дверями её покоев. Служанки были явно напуганы, скользили тенями и прятали глаза. Натуральный домашний арест. Единственное, что утешало Бэй, невозмутимый и надёжный, как скала, по-прежнему оставался рядом. Вот если бы он был обычным мужчиной, — мелькнула мысль, — и угасла. Однако он сразу уловил и перевёл на неё странно горящий взгляд, потом отвёл глаза и выпрямился. «Скажи, Бэй», — начала она тихо, — «а как в тот раз сложилось у Луан?» Ведь её личный защитник говорил, что в той версии прошлого Луан послала всем женщинам гарема сладости, но только наложница Джиао отравилась. Впрочем, она понимала, что и в тот раз отравление было инсценировано, но сейчас ей важно было знать. Бэй поморщился, брови сошлись на переносице, молчал несколько секунд, потом сказал. Для Луан результат был тот же. Император лишил её права управлять гаремом и посадил под домашний арест. «Но как?» — Саша была в шоке. Она же говорила с Гуаоэем и убедила его. «Подожди, но ведь ситуация была другая». «Да». В тот раз Луан никуда не ходила. Император сам пришёл к ней. Она пыталась убедить мужа и унижена просила ей верить, но он слушать не стал. Он приказал запереть императрицу в покоях. «Да, ведь именно так и было поначалу», — вспомнила Саша. Гуауэ изначально был настроен наказать её и слушать ничего не желал. Только когда она заговорила о том, что мнимое отравление может быть случайностью, как-то прислушался. Но результат в любом случае был один — «Домашний арест, и её лишили власти». «Похоже, это ещё одна веха судьбы, которую невозможно обойти», пробормотала Саша. «Плохо». «Это ещё не всё», — глухо проговорил Бэй. В тот раз император запретил Луан видеться с сыном. «Что?» — ахнула Саша, похолодев. «К счастью, в этот раз об этом разговоров не было. Значит, всё-таки хоть что-то она у судьбы отбила?» Хотелось бы верить. Ещё ей показался важным один момент — Когда я сказала, что моя семья верна ему, Гуауэй странно отреагировал. Он сказал, что отец Луан, Гу Лаос Иван, забрал себе очень много власти и хочет ещё больше. Так и есть, госпожа. Семья Гу слишком могущественна и жаждет ещё больше власти. Твои родственники уже занимают все ключевые должности при дворе и даже подмяли под себя армию. Это раздражает императора. Вот оно что. Семья Гу. Та самая, что привела гуауэ к трону. Но теперь он хочет от их влияния избавиться. Всё сводится к борьбе за власть, а Луан оказалась в жерновах. Но ведь это не вся правда. Есть ещё и другое, интуиция об этом просто кричала. Она не успела спросить Бея. Вошла бледная прислужница, склонилась и тихо проговорила. «Госпожа, для вас есть послание». А после, воровато оглядываясь на дверь, протянула ей записку. «Это могло быть ловушкой». «Проверкая со стороны мужа. Чем угодно». Саша не изменилась в лице, спокойно спросила. «Кто передал тебе это?» «Служанка вашей матушки», — едва слышно прошептала та. «Значит, зашевелилась семья луан «Хорошо», — кинула Саша. «Положи это здесь и выйди». Женщина низко поклонилась и дрожащей рукой положила записку на край стола. Саша отметила про себя, что видит эту служанку здесь впервые. Та уже стала пятиться, чтобы выйти, но она спросила. «В каком дворце ты служила прежде?» «Я?» «Императрица». Глаза у женщины забегали, она тут же завалилась в ноги. «Накажите недостойную». «Встань», — Саша поморщилась. «Говори». «Отвечаю вашему величеству», — проговорила женщина, не поднимая головы. «До этого я служила на кухне. Меня и других слуг приставили сюда после того, как вы приказали казнить прежних своих служанок. Вот сейчас Саша мысленно выругалась. Она ведь не приказывала никого казнить». Но кто-то действовал за её спиной и делал всё, чтобы у императрицы не осталось преданных людей. И, несомненно, своего добился. Сейчас эта служанка косилась на Луан так, словно та злобное чудовище воплоти. «Тебе нечего бояться», — сказала она милостиво. «Можешь идти». «Да, государыня, откланиваюсь». Прислужница, наконец, вышла, а Саша выждала некоторое время, а после развернула записку. Внутри оказался крохотный пакетик с порошком, а на листе тонкой рисовой бумаги было следующее. «Используй это и добейся, чтобы к тебе прислали лекаря. Когда лекарь посмотрит твой пульс и назначит лечение, умоляй императора разрешить тебе выходить. Запомни, у тебя преимущество, ты мать тайцзы, наследного принца. У императора нет других детей. Постарайся завлечь его на ложе. Если же нет, иди к вдовствующей императрице и привлеки её на свою сторону». «Власть над гаремом нужно вернуть во что бы то ни стало. И торопись, иначе дочь рода Ньян тебя опередит». Саша свернула записку и внимательно посмотрела на просвет пакетик с порошком. содержимого там чуть-чуть. Пакетик был почти прозрачный. Что внутри? Яд? Бэй, записка действительно от матери Луан? «Да, госпожа», — ответил тот. «Это её почерк». «Значит, даже если это яд, то не смертельный. Однако она не спешила это использовать». Вовсе не хотелось быть марионеткой в руках амбициозной и алчной семьи, сейчас её интересовало другое. "Скажи", начала она, пряча пакетик в широкий объёмные рукав. "А какие отношения были у Луань с матерью Гуаое, вдовствующей императрицей?" Мужчина странно покосился на неё и неожиданно проговорил: "Мать вдовствующая императрица Цжао была из рода Ням". "Вот так новость", Саша на миг застыла, а потом сказала: "Я, кажется, знаю" откуда у Джиао взялись красные одежды.